Почвы под качанный салат не должны быть кислыми. Предшественники салата в поле пропашные, удобренные навозом. Вспашку и разделку пласта проводят тщательно, иногда осенью. осени. Уход за высаженными растениями сводится к рыхлению, поливу и подкормкам. Салат хорошо растет при обильном свете и умеренных летних температурах. В жару и засуху кочаны получаются рыхлыми и слабыми. Запаздывать с уборкой овоща нельзя. Особенно это касается весенних сортов, склонных к ранней цветухе. Срезают кочаны у самой земли, желтые и увядшие листья удаляют на месте. Куборки уборке салата лучше приступать рано по утру или вечером, когда кочаны бывают наиболее свежими. Срезают острым ножом, с гектара снимает до 120 тысяч кочанов. Сорта кочанного салата подразделяют на выгоночные, выращиваемые в короткие дни зимних и весенних месяцев, ранние, предназначенные для открытого грунта с мая по июнь. Летние, снабжающие продукции в продолжении целого лета. Нейтральные к долготе дня. Зимние, районированные в зоне теплых зим, высаживают в открытый грунт осенью, убирают на следующий год весной. кочанный салат годится и для ранней листовой продукции. Салат ромен дает продолговатый рыхлый кочан. Причем само растение кочана не завивает, это делают искусственно, связывая листья над центром овоща. Связанные листья отбеливаясь, становятся исключительно нежными, сочными. Такой прием нельзя применять к растениям невыросшим, сильно вегетирующим. Также остерегается связывать сырые листья. Чтобы получить раннюю продукцию, необходимо обзавестись сильной и здоровой рассадой. Высаживают ее одновременно с капустой, на севере под пленочные укрытия. Через месяц-полтора огородники вознаграждаются весомыми кочанами. В теплое время семена сеют прямо в грунт, расстояние между рядами 30-45 сантиметров. Последний посев в среднерусской полосе не позже второй декады июля. Для осеннего потребления салат разводят в парниках и укрытиях. В холода грунт закрывают рамами или пленками. При уборке овощ срезают почти у самой земли. Если продукцию нельзя сразу же использовать... Все салаты, кроме спаржевого, хранятся плохо. Растения выкапывают с комом земли и так хранят. Всю уборку заканчивают до заморозков, ведь салат с подмороженными листьями быстро портится. Спаржевый салат Уйсун отличается тем, что у него используют и листья, и утолщенные стебли. Как раз из-за вкуса стеблей и сравнивают этот салат со спаржей. Очистив от коры, их варят в подсоленной воде, затем сдабривают маслом и посыпают сухарями. Стебли вырастает метровой длины и толщиной в руку.